Приветливо посматривали на гостью. Авось поднесет по чашке огненной воды, от которой вдруг станет весело в руках, в ногах. Вдруг сгинет зима, мороз, болезни. Каждый будет богат и силен. Германча вошел усталый, бледный. С прошлой ночи он ничего не ел. Нельзя. Но движения его четки, быстры. Окинув возбужденным взглядом чум, он сел на оленей коврик кумалан и потребовал костюм шамана. Ближний родственник Германчи подал сапоги, тяжелую шубу, шапку, рукавицы и стал над костром греть бубен. Кожа натянется сильнее, бубен будет говорливее, гулче. Настроение шамана стало нервным. Он бесперечь курил, заразительно позевывал, трещали скулы, присвистывал, что-то невнятно бормотал и вновь без конца зевал, раздирая скулы. Взволнованная мария Кирилловна сидела по ту сторону костра против шамана и с упованием смотрела на него. Вдруг худощавый, С моложавым ласковым лицом германча исчез. Перед ней сидел теперь грозный, грузный, в колдовском облачении шаман. Бубин, крикнул он и тихо ударил колотушкой в хорошо натянувшуюся кожу. Глухо вздохнул оживший бубин, раз, другой. Затянул шаман, запел, как во сне, тонким голосом. Стал по на нараспев, рассказывать, Что пришла к нему богачиха Машка. Ну что ж, он услужить ей рад. Вот только, пожалуй, трудно будет сегодня летать ему. Но да ничего он знает как. Лишь бы подальше от свежих могил, От теней, карауливших еще не сгнившие свои тела, От коварных колдунов отлога выражающей бабы. Дальше, дальше. Удары в бубен стали постепенно учащаться, стали громче. «Эй, духи, собирайтесь!» Он уткнулся головой внутрь бубна и поет, приветствуя каждого явившегося духа. «А, это ты, Гагара, вот славно, ты самая проворная!» Эй, добро, помнишь, как мы ныряли с тобой, Едва дна достали. Карась тогда густо шел, не протолкнешься. О, а где твоя сестра, твой брат? И чудится суеверной марии. Один за другим духи собираются, собираются, Невидимкою садятся на край бубна, ждут. От дыры вверху, сквозь которую смотрят с неба звезды, и до последнего темного угла весь чум стал наполняться жутью, нежитью, и чудится всем одуревшим, всем потерявшим здравый рассудок, ночные волшебные силы шепчутся, колышут присмиревший, напитанный адским смрадом воздух, Все прибывают, пребывают, Тихим свистом приветствуя своего знакомца, Который призвал их к бытию. Добрые и злые, покорные, И, как взбесившиеся с буйные, Слетаются со всех семи небес, Земли и преисподней. И раздается сердитый, надтреснутый голос шамана. «А, это ты, проклятый змей!» Это ты огадил мне в тот раз глаза, Чтобы ослепить меня врешь. Вижу, вижу, я сильнее тебя. А ну давай тягаться. Вот оглушительно ударил бубен, И все в чуме затряслось, заколыхалось. Гикал, гукал шаман страшным голосом, И все железища на его шубе Злобно встряхивались и звенели. Мария Кирилловна, Окаменело. Сердце замирало, металось в страхе. Пока не поздно. Надо бы бежать. Лука, Лука...